История возникновения ложки. Острую необходимость в таком столовом приборе, как столовая ложка, люди почувствовали еще в далекой древности. И хотя история происхождения столовой ложки повествует, что ложка появилась намного раньше, чем столовая вилка, точную дату ее появления не удалось выяснить до сих пор. А ведь практически до настоящего времени в некоторых племенах африканского и южноамериканского континентов люди продолжают пользоваться раковинами моллюсков для зачерпывания жидкой пищи. Собственно говоря, само слово «ложка» является в древнегреческом и латинском языках производным от словосочетания «раковина улитки». На Руси ложка появилась благодаря князю Владимиру в 998 году нашей эры, который сразу после крещения всего честного народа в рамках программы повышения культуры до уровня западных стран» ввел правила кушать не руками, а специальными для того приспособлениями. Уже в «Повести временных лет» ложка упоминается как привычный и совершенно необходимый во время еды предмет. Летописец рассказывает, как дружинники князя Владимира сетовали, что едят деревянными ложками, а не серебряными. Князь повелел исковать для них серебряные ложки и сказал, что с серебром и золотом не добудешь дружины, а с дружиной добудешь да и золото, и серебро. Ложки, как и ножи, часто носили при себе в особых футлярах или просто за поясом или голенищем сапога. По этому поводу народ создал множество присказок и поговорок, вроде «Со своей ложкой по чужим обедам» или «Запасливый гость без ложки не ходит». В Европе ложка прижилась гораздо позднее. Даже в xii 13 веках аристократия все еще ела руками, Зато позже, когда ложка заняла свое постоянное место на столах как низших, так и высших слоев населения, последние стали использовать ее как символ богатства. Интересная история возникновения сервизов на 12 персон. Почему именно выбрано число 12, а не какое-нибудь другое? Все дело в том, что в эпоху Возрождения стало модным изготовлять так называемые «апостольские ложки», на ручках которых были помещены фигурки всех 12 апостолов, учеников Христа. А родившемуся малышу было принято дарить ложку из серебра, на которой был изображен тот апостол, именем которого назвали ребенка. Этот обычай до сих пор можно наблюдать в большинстве христианских стран. В период барокко ложка превратилась в произведение искусства. Изысканный стиль в архитектуре, дизайне, мебели, одежде и манерах – не позволяя ложкам оставаться с широкими ручками. Держать их требовалось всей ладонью, что, принимая во внимание особенности костюмов, широкие манжеты, жабо, длинные воротники и вообще утонченный внешний вид владельцев, сделалось совершенно неудобным. Поэтому в первой половине 17 века ручка ложки удлинилась в несколько раз. Вообще, мода не раз меняла форму ложки, Например, этикетное правило «держать ложку тремя пальцами» привело к появлению более широких и плоских ручек. Общая черта всех ложек барокко, как и всего окружавшего аристократию в это время, необычайная пышность украшений и разнообразие форм. Были ложки и в виде лотоса, и ракушки, и скрипки, и тому подобное. Пышный декор барокко не обошел и ложку, Ее украшали сложными эмблемами, цветочными и фруктовыми орнаментами, аллегорическими фигурами и тому подобное. Открытие кофейных и чайных домов в 18 веке привело к появлению новой посуды, необходимой для чая, кофе, горячего шоколада. Культура чаепития положила начало производству кофейных и чайных ложек и появлению новых правил этикета – Так, ложку при размешивании сахара нужно было легко придерживать двумя пальцами. Ложка, положенная гостем поперек чашки, означала, что доливать ему чая больше не нужно. В XIX веке вырос спрос на сувенирные ложки. Первые из них появились еще примерно в конце XVII-начале XVIII века. Их родина считается Фрисландия, Историческая область на севере Нидерландов и один из центров Северного Возрождения. Здесь впервые ложки стали украшать изображениями реальных местных ландшафтов. В новом 19 веке такие ложки распространились по всем лавкам Европы. Именно в это время европейцы, в период Средневековья путешествовавшие с образовательными целями, начали превращаться в туристов. Около 1900 года в Европе и Северной Америке было произведено огромное количество подобных изделий с гравюрами исторических ландшафтных достопримечательностей, видами городов и эмблемами государств. Излюбленным украшением стали портреты знаменитых людей. В настоящее время число выпускаемых столовых ложек невероятно велико. А материалами для их изготовления являются дерево, пластмасса, серебро, золото и позолота, нержавеющая сталь, алюминий и так далее. Между тем, до сих пор существуют такие виды ложек, область применения которых, как, собственно говоря, и их форма остаются неизменными.